Глава 8. Алиса в сопровождении Тревера и Майкла прошла за столик, за которым их ждал Ник Фергюсон. Растерянность на их лицах получалось замаскировать плохо. Чем ближе троица подходила к месту встречи, тем сильнее Алиса заламывала пальцы, а капитан скрепел зубами. Тревер, как самый незадействованный член группировки, плёлся в конце и периодически посматривал на выход. Ник важно сидел за столом, стоящим отдельно от остальных, и давал указания официантам, спокойный, словно бы ничего и не произошло. Вот только от его привычной дружелюбности мало что осталось. Он вскинул бровь, когда его гости приблизились, и указал на стулья. "Прошу, располагайтесь. Я взял на себя смелость сделать заказ сам. Надеюсь, вы не возражаете". Ник посмотрел на Алису, и девушка мотнула головой. Как будто закуски это то, о чём она сейчас могла думать. Прекрасно. В таком случае долго ждать не придётся. Будто услышав его слова, рядом со столом тут же появились официанты. Одно за одним вносили блюда с угощениями, разливали в бокалы вино. Алиса на автомате взяла вилку, поковыряла кусочки говядины на тарелке и положила прибор обратно. После случившегося у покерного стола есть не хотелось. хотелось кричать во всю глотку, задрав голову вверх. Пересилив волнение, она обратилась к Нику. И давно вы знаете, кто мы? Он, не глядя на неё, поднял со стола салфетку. С самого начала. Откуда? Непонимающе нахмурилась Алиса. У меня свои источники. Я не намерен их раскрывать даже вам. Фергисон растянул губы в обворожительной улыбке и ехидно хмыкнул, когда капитан будто случайно задел ботинком ножку стола. Алиса, мельком посмотрев на Майкла, снова повернулась к владельцу казино. "Почему же вы продолжили притворяться? Я ведь уже говорил вам, что я игрок. Меня забавляла ваша игра до определённого момента". Ник, вновь перевёл взгляд на капитана. Тот сидел ровно, невозмутимо, будто это не он совсем недавно проник в кабинет к королю Пик. Фергюсон обратился к нему. — Позвольте полюбопытствовать, что вы там искали? Майкл гневно сморщился, но ответил. — Доказательство причастности к убийству Митча Хантера. Фергюсон резко поднял голову, удивленно моргая. — Я не ослышался? Он с недовольством прищурился. — Нет, не ослышался. Почему вы решили, что я причастен? Мне казалось, человек, который сделал это, уже арестован. Человек арестован, но он не убивал Хантера. Снова вмешалась Алиса. А вы в этом уверены, потому что? Ник махнул рукой, призывая Алису продолжить. Это мой брат. И родство с вами автоматически делает его невиновным? Алиса запнулась. Фергисон смотрел на неё с издевательской улыбкой, а девушка начинала злиться. "Кто такой ты, реновок?" своим обычным рабочим тоном прервал их зрительную перепалку капитан. "Ты реновок?" Ник усмехнулся. "А впрочем, сейчас это уже не имеет значения. Ты реновок это лицо, на которое оформлено в четвёртой части этого казино. Фактически же ею пользовался Мич Хантер. Это было его желание. Я не спрашивала о причинах и не противился этому. Алиса удивлённо округлила глаза. Так значит, вы наняли меня, чтобы я нашла доказательства вины Мича Хантера? Фергюсон выглядел по-настоящему удивлённым. Нанял вас? Поясните. Это я отправила вам отчёт о том, что Тери Новак воровал деньги компании, вернее, казино. Алиса Он хмыкнул и поправил воротничок рубашки указательным пальцем. Вы не перестаёте меня удивлять. Судя по отчёту, мы знаем, что у вас был мотив убить Хантера. Майкл посмотрел строго и прямо. К тому же, мы знаем, что вы были в его баре накануне убийства. Хм. Вы правы. Положение действительно непростое, но я не убивал Хантера. Мы побеседовали и всё уладили. Кому перейдёт часть казны Мича Хантера после его смерти? Чуть помолчав и хорошо осознавая причины такого вопроса, Ник откашлялся и ответил: Мне. Я был инициатором создания 4К, основным инвестором, и это было обязательным условием. Часть Эрне Коллинза тоже у вас? Да, номинально владельцем всегда являлся я, остальные трое были совладельцами. Прибыль делилась поровну на всех. На данный момент, если считать долю Хантера, мне принадлежит 75%. Он немного сник, но не растерял достоинства. А оставшаяся часть принадлежит Заку Монингу, продолжал тыкать его вопросами Майкл. Верно? К чему вы клоните? Майкл молчал, многозначительно глядя на Фергюссона. В воцарившейся тишине подала голос Алиса. «Простите, Ника, а в случае вашей смерти...» «В случае моей смерти, если я буду последним из четверки, все перейдет благотворительной организации, созданной в поддержку индейцев ВАППа». «Индейцев?» — удивленно переспросила Алиса. «Да, я же вроде как индейц на три сотых процента, иначе как бы мне удалось открыть здесь казино?» Фергюсон самодовольно ухмыльнулся и покосился на Майкла. А почему не родственнику или другу? Немного странный выбор. Ну, мы ему отцу Казино не нужно, а учитывая его положение в городском совете Трентона, даже навредило бы. Сами понимаете. Понимаю, кивнула Алиса. Ещё до того, как открыться, мы с друзьями договорились, что покажи хоть один из нас, Казино не может перейти во владение третьих лиц. Моя доля в том случае, если я умру раньше других, должна быть разделена поровну между оставшимися. Признаться, решение передать казино обществу я принял единолично 3 года назад. Первоначальное решение казалось мне абсурдным. Майкл оторвался от спинки стула и сложил локти на стол. Первоначальное? Это какое? Ник хмыкнул, сделал глоток из бокала и поставил обратно на стол. Видите ли, мои друзья находились в схожем со мной положении относительно наследников. Кто-то много лет не общался с родными, другие были слишком религиозными. У каждого свои причины, потому наследник был выбран наобум. И кто же он? Им должен был стать брат Эрне, но как я уже сказал, это решение с самого начала казалось мне ошибочным. Но кто из нас всерьёз думает о смерти в таком возрасте, правда? Ник, вы ведь любили Эрне. Алиса пристально смотрела в его глаза, желая разглядеть в них истину. От чего же изменили решение не в пользу его брата? Потому что брат Эрне не он сам. Я не хочу, чтобы то, во что были вложены мои деньги, время и силы, достались героиновому торчку. К тому же, я слышал, что он умер примерно через год после Эрне. Точно не знаю, когда и как, выяснять подробности желания не было. «Получается, на данный момент все достанется Моннингу, если вы...» «Да, ему. Я все еще не понимаю сути этого разговора». «Я уверен, скоро мы все поймем», — отрезал капитан и поднялся. «А сейчас, извините, нам пора. Спасибо за ужин». «И вам», — дежурно ответил Ник. Следом за капитаном подскочил и Тревор. Майкл подал руку Алисе, и все трое направились на выход. Фергюсон окликнул девушку. Алиса, вас я жду завтра. Вы всё ещё работаете на меня? Алиса обернулась, обернулся и Майкл. Посмотрел на Фергюсона, перевёл сердитый взгляд на Алису и вышел. На улице Тревор махнул рукой на прощание парочке и зашагал по тёмной улице один. От предложения подвести его до дома отказался, сказав, что хочет подумать. Мысли у всех троих сейчас блуждали, поэтому самой здравой идеей было быстрее покинуть это место и принимать серьёзные решения, когда гнев и растерянность немного улягутся. Ведя машину, Майкл скрепел зубами так, что едва не заглушал шум работающего двигателя. На поворотах почти не сбрасывал скорость, резко крутил руль, то и дело чертыхаясь. Со свистом осуществив очередной манёвр на дороге, он выругался. Твою мать! сделал нас как детей, и мы ничего не можем ему предъявить? Майкл покачал головой. Всё, что хоть как-то доказывает его вину, мы знаем лишь со слов. Притом его же либо добыли незаконно. Он запросто засудит нас. Прости, это я виновата. Алиса опустила голову, обхватила руками коленку. Если внешний вид капитана ясно демонстрировал ярость, то Алиса была скорее в отчаянии. Майкл немного смягчился, взял её за руку, крепко сжал ладонь. Мы разберёмся с этим. Не получилось так, значит, пойдём другим путём. Пока будем следить за Фергюсоном, не сможет он всё время держать лицо, где-нибудь да проколется. Я чувствую себя так глупо, как завтра идти туда. Только не говори, что снова собралась мучить себя угрызениями совести. Ну, Но... Картер, Этот паршивец знал о том, кто мы с самого первого дня. Дурачил тебя и меня. Сомневаюсь, что его хоть как-то это беспокоило. Знаю. Просто сначала Мэт, теперь Майкл снова нахмурился, но ничего не сказал. В последующие несколько дней не произошло ровным счётом ничего. Фергюсон почти не выходил из казино, так что слежка за ним результатов не принесла. Алиса практически не видела его в зале. Он обращался к ней подчёркнуто вежливо, но при этом держался на приличном расстоянии. Такими темпами выудить какую-то информацию не представлялось возможным. Да и вряд ли Ник стал бы вести откровенные беседы после разгромного ужина, на котором ему пусть и неофициально, всё же предъявили обвинения в убийстве друга. Капитан продолжал вникать в подробности дела Хантера и Коллинза, будучи уверен в том, что эти два убийства как-то связаны между собой. Эту же догадку в некоторой степени подтверждали характер ранения и предыстория обоих случаев. Стараниями Генри удалось добиться ещё одной встречи с Брайаном. Парень выглядел не лучше, чем в прошлый раз, хоть и пытался бодриться в присутствии Лизы. Сама же Лиза эмоции не сдерживала. Я не понимаю, почему у тебя держат здесь, вытираю рукавом, но осердилась она. Если вы и знакомы не были, да кто угодно мог это сделать. Вы же говорили, там какой-то бандит, наркоторговец, уточнил Майкл. Пока обвинение настаивает на том, что Брайан последним входил в бар, плюс отпечатки. Бред какой-то. И это всё? Неужели вы не понимаете, что этого мало? «Мы понимаем, но другого подозреваемого пока нет». «А охранник? Ведь кто-то был там накануне? Партнер?» «Лиза, мы пытаемся это выяснить», — вкратчиво проговорила Алиса и посмотрела на Майкла. «Против партнера пока ничего нет», — продолжил за нее капитан. «Да, у него был мотив, но доказать причастность не так-то просто». «Скажите мне, кто он, я сама его прижму». «Лиза!» — сдержанно прошипел Майкл, сжал переносицу двумя пальцами и сказал спокойнее. «Поверь, это ничего не даст. Этот парень не дурак. Если бы все было так легко, мы давно бы его раскусили. За ним наблюдают круглые сутки. Если он причастен, то рано или поздно выдаст себя». Не особенно веря в успех, Лиза кивнула. Обняла на прощание Абраяна и вышла из комнаты вместе с Алисой и Майклом. Выйдя на крыльцо, она остановилась, глубоко вдохнула, чуть запрокидывая голову. Глаза её блестели от подступивших слёз, а лицо было бледным. "Отвести тебя домой?" спросила с участием Алиса, погладив Лизу по плечу. Та отмотнула головой. "Возьму такси, не хочу отвлекать вас от дела". "Я волнуюсь за тебя, уверена, что с тобой всё будет хорошо". Как только вы найдёте подонка, который подставил Брайана, натянуто улыбнулась Лиза и молча побрела к стоянке такси. Майкл и Алиса молча проводили её взглядом. Лишь когда жёлтый Форд отъехал и скрылся за поворотом, они направились к Хонде капитана. Чёрт, Генри, выругался тревожно Майкл, достав из кармана куртки жужжащий смартфон. Забыл что-то, ответил он. кивая, выслушивал речь инспектора и, дав напоследок утвердительный ответ, сбросил звонок. Всё хорошо? спросила Алиса, хоть и так по выражению лица мужчины было ясно, что ничего ужасного не случилось. Да, попросил отправить людей на стадион. Сегодня финальный матч, мало ли фанаты устроят беспорядки. Обычное дело. Плохо только что сезон отпусков, людей мало. Оставлю пару экипажей здесь, а остальных в центр. Надеюсь, ненадолго. Ты сейчас в участок? Да, ты со мной. Не успею. Смена в казино начнётся через 2 часа. Забей. Ты и так уже неделю там работаешь каждую ночь. Не неделю, а 6 дней. Сегодня последняя смена. Я должна ему 7 дней. Ничего не попишешь? Надо было с самого начала предъявить Фергюсону обвинение за то, что нанял тебя на работу без лицензии, и ничего бы не пришлось отрабатывать, недовольно пробурчал Майкл, заводя двигатель. Ты ведь мне сам говорил, как важно отдавать карточные долги. Забыл? Нет, именно поэтому он до сих пор на свободе. Поехали, картёжница, отвезу тебя. Надеюсь, тебе не взбредёт в голову остаться там работать и дальше. Алиса хихикнула и уставилась в окно. Чувство скорого освобождения зарождалось в груди вместе с досадой. Надежда оставалась на Майкла и его чутьё, которое, по словам Рэнды, подводило редко. В горном зале вечер проходил в обычном темпе. Разговоры гостей гармонично вписывались в приглушённые музыкальные такты, от бара доносился стеклянный звон и смех. Владельца видно не было, но это Алису скорее радовало. Около полуночи к столу решительно подошла Элис. С порога было видно, что девушка не в настроении. Она села рядом с хорошо одетым мужчиной. Тот повернулся к ней с приветливой улыбкой. Милая, ты, кажется, чем-то огорчена. Вот это. Не хочу даже вспоминать, отмахнулась блондинка. Что так? Я только что от Монинга. Этот ублюдок несколько дней зазывал меня к себе и только что выставил вон. Мужчина ранично усмехнулся. "И это он зря. Веселишься?" сердито сощурила Селис. Собеседник мягко улыбнулся ей. "Может, это и к лучшему". Девушка дала знак официанту и снова повернулась к мужчине. "В дверях я столкнулась с Фергюсоном, таким я его ещё не видела. Пронёсся как смерч, чуть с ног меня не сбил, злой как чёрт. Не завидую я Заку". Хм. Да, не страшен в гневе. Мужчина поднялся из-за стола, поцеловал тонкие пальчики Элис. Удача, она тебе сегодня пригодится. Астряк, иди уже. Когда спина мужчины скрылась в толпе гостей, Элис обратилась к Алисе. Вы не знаете, где найти приличного мужчину? Нет? Вот и я не знаю. Алиса с трудом сдержалась, чтобы не съязвить в ответ, но вовремя прикрыла рот. Девушка сыграла в покер пару партий и удалилась в сторону бара, заметив там очередное новое лицо. Через полтора часа в дверях появился взъерошенный Фергюсон. Его потрепанный вид настолько не вписывался в привычный образ, что несколько гостей обернулись и проводили его взглядом. Ник поспешил удалиться в свой кабинет с конфуженом, опустив голову. Так-так. Похоже, у кого-то неприятности, сделала вывод Алиса по привычке, озвучив вслух свои мысли.